Десять лет назад, Кембридж, ничего подобного они и предположить не могли. Даже в голову прийти не могло. В кошмарном сне не присниться. После она уже к нему не прикасалась. Не отдавая себе отчета, они пошли домой. Быстрым шагом. Когда наконец вернулись в колледж, он выругался. Черт, проклятие! Нужно сообщить в полицию! Она взглянула на него удивленно, как на чокнутого. Не будь дураком. «Никто не знает, что мы там были, чем занимались». «Что? Ты о чем вообще говоришь?» — изумился он. «Ты не видела то, что видел я?» «Мы не знаем, что там происходило», — осторожно произнесла она, избегая его взгляда. «Точно не знаем. Может, она сама, ее никто». «Знаем», — возразил он. «Так ведь она была пьяна. Ну да, я видела, что для нее это не самое большое удовольствие, но...» «Не самое большое удовольствие?» «Мы не видели, что там происходило». Голос ее хлестнул, как ветка в лесу. «И что мы ответим, когда нас спросят, что мы там делали?» «Одни, вдвоем». Он покачал головой. «Нет, нет, постой, мы должны пойти в полицию». Но она ничего не сказала. Они оба ничего не сказали. И это была их первая ошибка.